Глава 11. И все старались быстро, так быстро, как только позволял туман. Туман был такой густой, что Сева опасался, что они могут заблудиться, что движутся они не вперёд, а по кругу, но Митяй был уверен и цели устремлён. Не бойтесь, городские, сказал он, когда Сева высказал свои опасения. Я считай, вырос в лесу. Я тут каждую кочку знаю. Как выяснилось, знал Митяй далеко не каждую кочку. Уверенность его поубавилась, когда земля под массивными лапами Горыныча начала пружинить и хлюпать. В северной ботинке тоже насекло холодной болотной воды, да и к туману начали примешиваться сумерки. «Нельзя идти ночью», — сказал Сева и тронул Митяя за плечо. «Слышишь, мы пропадем, если пойдем в темноте». «А если не пойдем?» — Митяй дернул плечом. «Пропадет мой батя». «Так что ты смотри, блондинчик, решай сам, можешь остаться с ней!» Он кивнул в сторону притившей поникшей Сони. «А мы с Горынычем пойдем вперед! Партизанский отряд на том берегу, я знаю!» «На том берегу? На том берегу чего? Вот этого месива и снега, грязи и болотные жижи!» «Здесь должна быть гать!» Митя и говорил уверенно, вот только Сева понимал, Нет в нём никакой уверенности, есть лишь отчаянная надежда на фарт, тот самый фарт, который до сих пор позволял его отцу оставаться в живых. Нет тут никакой гати, тут кругом топь. Оставайтесь, просидел Метяй сквозь стиснутые зубы. Оставайтесь, а я пойду. Ему нужно к врачу, сказала Соня тихо, но твёрдо. И как можно скорее. Значит, не останется. попрётся следом за меняем. Она думает, что от неё хоть что-то зависит. Дура. Он все во тоже думал, что может помочь и спасти, если бы вернулся тогда, если бы не подчинился тому свербящему невесть откуда взявшемуся чувству неизбежности, возможно, Таня сейчас была бы жива, но он послушался, и Тани больше нет. А если её нет, то чего бояться ему? Нет, он не влюбился и не прикипел душой, как сказала бы тётя Шура. Он просто не исполнил свой долг, данное обещание не сдержал. И теперь с этим как-то придётся жить или умереть, что по сути одно и то же. Первым ушёл под воду Митяй, ступил на кочку, которая оказалась вовсе не кочкой, был Митяй, нет Митяя. Сева бросился вперёд, одновременно придерживая Соню. Не лезь, стой где стоишь. Анна замерла. Надолго ли? И что сейчас делать? На месте кочки образовалась чёрная полынья, где-то там барахтался Медсяй, одежды на нём много, а ещё боты. Долго не продержится, уйдёт на дно, если у этого гиблового места вообще оно есть. Палку, закричала Соня. Сева, протяни ему палку. Только сейчас он вспомнил про осиновый кол, который использовал вместо посоха. упал на брюхо, выкинул вперёд руку, закричал: "Месяй, хватайся! Хорошо, если услышит. Хорошо, если остались силы схватиться за протянутую палку". И услышал из сил Васила. "Тенье!" прохрипел Месяй, сплёвывая болотную жижу. Сева подтянул. Какое-то время казалось, что Трясина ни за что не отдаст свою добычу, а потом дело сдвинулось с мёртвой точки. Меся хрипел, барахтался полз, сева хрипел, барахтался, тащил, Соня тоже тащила, словно это могло помочь. И только Гарыныч стоял в сторонке, одна голова его вглядывалась в туман, вторая косилась на неподвижного дядю Гришу, а мёртвая щёлкала челюстями. Звук получался дробный, как перестук кастаньет. По всему выходило, что Гарыныч был ни помощник, ни спаситель. Ничего. Управились и без него. А как управились, повалились на спины. Тепла ещё хватало, кровь ещё бурлила от пережитого. Но всё знал: это не надолго. Скоро придёт холод, с которым не справится. Кругом сырость, кругом вода, костёр здесь не развести. Оказывается, он плохо думал про Метия. Оказывается, Метия умел добывать огонь даже посреди топи. В дело пошли остатки самогона и газет, в которую был завёрнут кусок сала. Огонь с жадностью набросился на газету, а потом лениво и неспешно переполз на политые самогоном тонкие веточки, а уже через четверть часа у них был костёр. «Что дальше?» – спросил Сева, стаскивая с себя мокрую куртку и протягивая озябшие ладони к языкам пламени. Вопрос был риторический, ответ очевиден. Дальше они никуда не идут. Находились, даже накупались. Наверное, именно поэтому Митя ничего не отвесил, лишь втянул голову в плечи. Он сидел рядом с дядей Гришей, которого Горыныч бережно опустил на этот клочок относительно сухой земли. Сам Горыныч отступил в сторону и сейчас зыркал на них из тумана тремя парами красных глаз. Почему-то себе показалось, что огонь тёмному псу не нравится в отличие от темноты. Соня проверяла повязки, осматривала раненого. Взгляд у неё был сосредоточенный и удивлённый одновременно, а сам Сева уже устал удивляться или просто устал. Веки тяжелели, глаза закрывались, и даже холод был не в силах прогнать подкрадывающуюся дрёму. Дрёму прогнал голос из темноты, из той самой темноты, в которой укрылся Гарыныч. Седим ровно, не дёргаемся. Голос был простуженный, с хрипотцой. Эй, белобрысый! Руко от автомата убери, убери, сказал. А то я сейчас сам польну. Белобрысый, это, наверное, месяй. В отличие от сева месяй не спал и уже готовился дать отпор невидимому врагу. Только какие могут быть посреди болота враги? Ни один фриц сюда не сунется. Вы кто такие? спросил простуженный голос. Какой леший вас сюда занёс? Гарыныч Сказал Митя тихо, но отчётливо. «Горыныч, не надо». Сева проследил за его взглядом и увидел три пары красных огоньков в той стороне, откуда доносился голос. Означать это могло только одно. Горыныч обошёл незнакомца с тыла и сейчас готовился напасть. «Не надо», — повторил Митяй, а потом сказал уже громко и весело. «А точно что, Леший дяденька? От фрицев бежали, вас искали». «Заблудились вот!» «Вас? Это кого?» Строго спросил голос. «Вас, партизан!» Митей убрал руку от автомата. «Мы из Видова. Там каратели, которые день орудуют после убийства бургомистра. Наверное, слыхали?» Ответом ему стала напряжённая тишина. Красные огоньки погасли. «Нам доктор нужен!» заговорила Соня. Голос её звучал звонко и просительно одновременно. С нами тяжело раненый, понимаете? она всхлипнула. Он людей спасал, а его за это подрастрел. Как звать? спросил незнакомец из темноты. Этова вашего тяжело раненого. Григорий, Григорий Куликов, опередил Митяй Соню. Если среди ваших есть кто-то из Видова, так точно его узнает. Из каких-то таких наших, проворчал голос, но не зло, а скорее задумчиво. Руки поднимите. Давайте, поднимайте. И держите так, чтобы я их видел. Если кто дёрнется, я пойду. Можете не сомневаться, не промахнусь. Я со 100 шагов в белки в глаз попадаю. Не бреши. Мисяй послушно вскинул руки вверх. Со 100 шагов только мой бася может попасть. И ещё дед Пантелей. Не только дед Пантелей. Ха-хатнули в темноте. Ну ещё и дедов внук. Ну-ка, белобрысый, раз ты такой умный, скажи, как внука звать? Василий. Василий-зверобой его звать. Или это тебя, дяденька, так звать? И ж какой? В темноте почудилось какое-то движение, едва слышно хрустнула ветка. Ну а раз знаешь, что я зверобой, так понимать должен, что не промажу. Границу между тьмой и светом перешагнул невысокий коренастый человек, лицо его скрывала косматая волчья шапка, а в руках он держал охотничье ружье. «Сам-то кто такой будешь? Что-то не признаю я тебя. Митяй я, Григория Куликова сын. Не свисти, видел я Митяя. Рыжий, как морковка, весь в мать». «Был рыжий», — Митяй пожал плечами. Меня не признаёшь. Так на отца посмотри. Отца все охотники в округе знают. Да и не только охотники. Мужик сделал шаг к костру, велел в сторону ребятня. Стреляй, если что, буду без предупреждения. Поэтому лучше бы вам меня не нервировать. Они молча поднялись, отступили. Соня пыталась было что-то сказать, но Митя крепко сжал её руку. На его бледном лице плясали отсветы пламени. И на мгновение показалось, что волосы у него снова стали рыжими. А зверобой уже склонился над дядей Гришей, а потом, забыв об осторожности, присел на корточке. Осмотр он провел быстро с охотничьей какой-то сноровкой, выпрямился и сказал. «Приставился, Гриня. Пока мы тут языками чесали. Видать, и приставился». «Нет», — Соня выступила вперед, Митя и не стал ее удерживать, шагнул следом. Он не мёртвый. Вы не внимательно смотрели, товарищ Зверобой. Товарищ Зверобой хмыкнул мужик, а потом спросил: "Ты что же, красавица, думаешь, я живого от мёртвого не отличу?" "Он живой", сказал Мисяй. "Вы сердце послушаете". Приператься Зверобой не стал, распахнул полы окровавленного пальто, покачал головой, а потом прижался ухом к перебинтованной груди. слушал он долго, почти минуту, они не мешали, ждали. А вы ведь правы, чертянята, сказал наконец с удивлением. Бьётся сердце. Пульса я не услышал, а сердце вот оно. Тук-тук, тук-тук. А ран сколько? Матерь Божья, не живут с такими ранами чертянята. Обычные люди не живут, а мой батя фортовый. сказал Мисяй с какой-то болезненной яростью в голосе. Ты нам поможешь, дядька Зверобой? Ему поможешь? А мы малец с батей твоим друзьями никогда не были. Если хочешь знать, Дренья всегда был мой первейший конкурент, и в охоте, и вообще. Зверобой выпрямился, отступил. Значит, не поможешь? Мисяй потянулся за автоматом. Стоять! Рявкнул зверобой и с молниеносной скоростью вскинул ружьё. «Стоять, я сказал!» А потом добавил уже другим рассудительным голосом. «Друзьями мы не были, но Гриня бы меня точно не кинул. Спас бы сначала, с того света вытащил. А уж потом бы стал разбираться, кто на свете всех умнее, всех румянее и белее». Он коротко хохотнул. «Должок у меня перед твоим батей, пацан». А зверобой долгий приучен отдавать, считая, богородица меня сама к вам направила. Как вы сюда вообще дойти умудрились? Тут же куда ни плюнь, всюду топ. Тут и днём-то опасно, не то что ночью. Хорошо, что я костёр увидел. Любопытно стало, кто тут такой безмозглый, кому жить надоело. Нам нужно к врачу, перебила его Соня. Дяде Грише нужно. Вы же партизан? Я Зверобой снова хохотнул. «Ошибаешься, красавица! Я сам по себе. И я ни вашим, ни ихним ничего не должен. Но где партизанский отряд знаю, и вас так уж и быть провожу. Утречком!» «Сейчас!», Сейчас" Митяй сжал кулаки. «Сейчас?» Зверобой окинул его насмешливым взглядом, сказал. «Я смотрю, ты уже искупался. Мало показалось?» Или решил довести дело до конца?» «Я решил, что должен спасти своего батю». «Вон а как!» «Узнаю Гриню. Сам упертый, и сынка такого же воспитал. А с фартом у тебя как, малец? Такой же фартовый, как батя твой». «Его батя свинцом нашпигован, как сальдисон чесноком». Соня встала между Митяем и Зверобоем. «Если вы называете это фартом, то да, он фартовый». Залоща. Усмехнулся зверобой. Кого защищаешь, черноглазая? Греню или сынка егонова? Или ты по комсомольски замер во всём мире и за правду? Ответить Соня не успела. Зверобой махнул рукой и заговорил уже другим, деловитым тоном. Понесёте его сами. Я вперёд пойду. Вы за мной. Идти будете след в след. Если оступитесь и под воду уйдёте, «Вытаскивать не стану. Мне это ваша справедливость без надобности. Уяснили?» Они молча кивнули. Сева с Митяем также молча подняли с земли дядю Гришу. С Горынычем было бы сподручнее, но Горыныч благоразумно решил не показываться. А вот Зверобой словно что-то чувствовал или слышал. Он всматривался в темноту, держался на стороже, озадаченно скрёб подбородок, а потом не выдержал, сказал. «Чертовщина какая-то! Словно зверь, какой кружит!» «Может, и зверь!» — Митяй пожал плечами. «Если б зверь, я бы знал, какой именно! А так чую, что ходит кто-то! А кто именно, понять не могу! Но вы это! Держитесь поблизости и будьте настороже! Чуйка у меня нехорошая, да и слухи! До вас про зверя и злощины слухи небось тоже дошли!» Они не стали отвечать. Да и что им было ответить? «Я сначала не поверил». Зверобой продолжал разговаривать сам с собой. А потом начал замечать, что зверьё стало себя вести как-то странно. От последней полёвки до волка. Словно бы появился в лощине кто-то страшнее и опаснее всех вместе взятых. «Что скажете, чертенята?» Он обернулся, обвёл их внимательным взглядом. Они снова ничего не ответили. И их молчание, кажется, его полностью удовлетворило. За мной, след в след, с команда Валон и шагнув в темноту,